Глава 4. Это неожиданно. В этот раз система все же дала знать о переключении на режим неограниченной адаптации. По телу словно прошел разряд, и нейронка на несколько секунд перестала отвечать, что изрядно меня напугало. Это же мля-прототип. С ним что угодно могло произойти. Может, эта штука вообще не работала в моей версии? Зря испугался. Появилось окно. Анализ завершан. Режим неограниченной адаптации готов к запуску. Внимание! Низкий шанс успешной адаптации к подключенным интерфейсам. Рекомендуется повысить предел роста нейронной сети для формирования адаптации с 10% до 15%. Повысить предел. Продолжить в стандартном режиме отмена. Еще лучше. И ты же, сволочь, знаешь, какой конкретно там шанс успеха. Но мне не сообщаешь. Что считается низким? 25 процентов или три процента?» «Ладно, уже неважно. важно. Испытаем, что может эта хреновина?» Мысленный командой нажал на кнопку «Повысить предел». Меню закрылось, как и в прошлый раз. Теперь ничего не чувствовал и просто приступил к задаче, абстрагировавшись от реальности. Первым делом попробовать обмануть систему доступа при помощи этого Ксеноса. Затем нужно как-то отослать команду биодроидам на выключение агрессии или на возврат к месту переписки. В этот раз, помимо постепенно растущего удобства использования интерфейсов, ощущалась некоторая слабость. Мозг еще активнее потреблял резервы организма. При этом чувство инородности от открытых виртуальных окон теперь стало совсем уж незначительным. За временем не следил и немного увеличил ускорение, когда снаружи донесся взрыв. Надеюсь, справятся. И не только мое прикрытие. Связи с Яном не было, но не в большом ангаре есть пилотируемые корабли до класса С. Если такой взлетит, а мы добьемся успеха, то он просто разнесет неактивный беззащитный эсминец снаружи, сломая двигатели и важные внешние системы. Еще пара громких ударов по стене. нужно запутать эту штуку. Всем биороботам отправиться к носовому хранилищу биомассы и охранять. А теперь отключить систему управления. Мля, у органики нет выключения. Повесить. Замкнуть на этот узел. Стрельба снаружи резко стихла. Импульсник и меч остались у прикрытия. Надеюсь, им хватило огневой мощи. Я схватил дробовик и плазменную пушку ксеносов. Добил пленного и рванул наружу. Дверь распахнулась после простейшей команды. Вомля, много сюда притащили гадов. Сколько же биороботов было в коридоре. Все они сейчас уходили, и люди догадались перестать стрелять в догонку. Осталось два Ксеноса. Рывок, зажав гашетки оружия. Щиты тут же мигнули от попадания из их кинетики. В том числе вспыхнул щит в районе головы. Чтоб эти у этих зеленых уродов звезды взорвали. У них еще и рук больше. Меня прикрыли, мимо мелькали лазерные лучи. У стоящего впереди сняло щит, его плазменная пушка взорвалась от попадания, Скаф помяла. Я влетел в ближний бой, выкручивая замедление на максимум. Наотмаш ударил органической пушкой. По броне прилетают удары, искав сигналы то повреждениях. Но два ствола злонобойного калибра почти в упор выстрелили по шее Ксеноса. Снять ускорение и метнуть трофейную пушку так, чтобы не попали в голову. Между мной и оставшимся противником полыхнуло. Они знали, что я приоритетная цель. К счастью, я закрыл лицо рукой ощутив несколько ударов по предплечью. «Я здесь, урод!» «Марси, красотка!» Девушка тоже влетела в ближний бой и рубанула мечом. Ксенас успел прыгнуть вперед, и ей пришлось менять траекторию. Вместо удара она из через ключицу и в торс отрубила ему правые руки. Враг, державший в одной из левых рук какую-то искрящую дубину, уже готов был пригреть наемницу. Однако у меня в дробовике осталось еще два патрона. Выстрел, и оружие вылетело из руки врага. Марсия сориентировалась и загнала вновь разогревшийся фотонный клинок в живот Ксеноса и тут же выдернула, разрезая его. «Фу ты, Эрик, нафига так рисковать?» «Времени мало. Надо срочно двигать. Он не сдохнет от такой раны. Добей!» Я выровнялся, пошатнувшись. Требовалась передышка, но она могла иметь место только по пути на мостик. Снял закрепленную сзади обойму для дробовика, приставил к слотам для заряжания и одним движением вогнал новые патроны. На полу неподалеку валялась не слишком крупная магнитная винтовка, хотя ни один нормальный человек не опознал бы в этом органическом нечто рельсовое орудие. В группе со мной осталось четверо. «Элла!» — крикнула марсе подбегая к самому малому из скафов. Ранее поврежденные бронепластины на груди разъела и разорвала. «Черт возьми! Ты нейтрализовал биороботов?» — спросил один из пилотов Ассоциации, скидывая поврежденный шлем. «Отослал. Не знаю, когда они это исправят, так что поторопимся. Их должно остаться совсем мало. Помогите Олегу. Ты держишься? Нормально пока». Десантник, также обходящийся без шлема, заделывал раненый бок гермопена единственной рабочей рукой. Левую сильно повредило. «Резарядите мне пушки!» Меч мне вернули, как умеющему лучше всего с ним обращаться. Новый рывок, теперь не встречаю никакого сопротивления. Некоторым было трудно дышать, но медлить мы не могли. Последняя стычка произошла около мостика, где на нас устроили засаду. Буквально выпрыгнули из самых неожиданных дырок, даже с потолка. Мелькнул яркий синий сгусток плазмы, мою пушку прибрали. Сзади послышался болезненный вскрик. Краем глаза увидел, что Олег окончательно лишился левой руки. Замелькали разнотипные снаряды. Я среагировал быстрее всех, встречая напавших. Укрытий не было, осталось только наступать. Четверо на троих, к счастью, видимо десантники у них закончились. Зато гранаты у них были. «Интересно, у меня мозги сейчас не сгорят?» Замедление времени и выстрелы из дробовика. В режиме поочередного огня из стволов пространство разорвали множественные взрывы, в то время как рельса ксенозов уже нашла свою цель. В несколько прыжков достиг того, что стоял ближе. Мимо промелькнул сгусток плазмы, но другой противник стоит слишком далеко. Щиты рушатся, по броне молотят. Ксена с нижними конечностями бросает пушки и собирается меня просто схватить. Хрен там! Швырнул в него руки трофейную пушку и выхватил меч. За алой вспышкой последовал невнятный рев. Тварь упала с пробитым животом. Дробовик взорвал еще несколько гранат, так что пришлось закрываться предплечьем. Мля, еще и те стреляют! Пару раз кольнуло в спине, маневровые сломаны, экзокелет отказал и мышцы свело судорогой. Кто-то вскрикнул здоровяк оказался рядом, прикрыв меня, что-то взорвалось. Повернувшись, увидел, что Олег принял выстрел плазмой на стрелковый комплекс. Оружие расплавилось, горящие части аккумуляторов падали на пол. «Не уйдешь, отродье!» Олег с ревом побежал за Ксенесом, который собирался скрыться в каком-то совсем уж мелком коридоре. Почти успел, дверь защемила ногу союзника, заставив упасть, но противника он схватил. Тем временем Марсия подбежала к последнему тощему Ксеносу, расстреливала его в упар. Несколько вспышек орудий и рев оборвался. Так, мы остались с наемницей вдвоем. У обоих скафы довольно сильно повреждены, однако мы сами отделались без серьезных ранений. Краем глаза заметил, как раненый мной Ксенос пошевелился и тянулся к пистолетам, но дробовик быстрее оказался в упор к его ране. Последний двойной выстрел уничтожил внутренности, и я метнулся к прижатому дверью Олегу. «Ну ты, зверь! Такого бы в команду!» Я вздохнул, открыв дверь. «Настоящая машина смерти!» Олег, даже оставшись без левой руки, схватил Ксеноса и потянул под себя. Получил несколько выстрелов в упор, на стальной перчаткой почти размажил голову врага. «Увы, посмертно!» «Это... всё спросила наемница. «Вдруг еще десантник? Нам просто нечем отбиваться!» Я посмотрел на меч, который заряжался от ножен. Энергии в аккумуляторах меньше четверти. «Почему же? Фотонным клинком убьем. И, как понимаю, на таком корабле нет большого числа бордажников. Это же не авианосец, тут вообще нет десантных ботов!» Даже те, которых последними встречали, наверное, из эвакуированных с других кораблей. Остальная безопасность на биороботах. Говоря это, я вытащил к себе крайне живучего урода, ломая ему конечности. А еще плазменная пушка вроде не пострадала, но в ячейке зарядано два выстрела. «Ты ранен?» «Незначительно». «Так, экзоскелет после шока частично восстановился». «Можно сказать грубую вещь?» – спросила Марсия уже на бегу за мной. «Валяй. Полных аугментов по праву называют чудовищами. Вы не люди. В данной обстановке почту за комплимент. Не думай, что у меня крыша поехала или я бессердечный. Сочувствую утратам». Девушка лишь тихо и печально что-то пробурчала, перезаряжая оружие. Мостик был заперт». Говорят, многие ксеносы переняли у нас эффективные идеи. Например, раньше у них не было столько слоев бронирования, ведь это лишняя масса и расходы, а пригождается в единичных случаях. Вот только случаи стали не единичными. Люди перестроили флот так, чтобы максимально часто посылать десант на тяжелые корабли и просто уничтожать центр управления. С другой стороны, ксеносы при абордаже обламывали зубы, так что быстро пришли к тому, чтобы строить корабли так же, как мы. К счастью, фокус, пленами и то, что к Сентере вообще не ожидали возможности взлома систем, позволил открыть огромные створки. Разумеется, один остался следить за ситуацией и возвращать биороботов под контроль. Мостик представлял собой овальное пространство с невероятно четкими стенами-экранами. У них была меньшая засветка и настолько глубокий черный, что они давали прикурить мостику горизонта событий. «Я будто бы смотрел на настоящий космос». Другой с проходом ровно по центру помещения располагались помогательные посты. По два места с каждой стороны. Чуть впереди него находилось очевидное место пилата, имеющего лучший обзор. Ближе всего ко входу, позади постов управления, стояло широкое кресло, с которого и вскочило существо в скафе, отливающем лазурно-синим цветом с редкими изумрудными отблесками». Плазменный сгусток немедленно ударил, очевидно, капитана корабля. Второй выстрел уничтожил кресло. «Жопа! Меня повела. Череда импульсов била по Ксеносу, который быстро приближался, решив не проверять прочность своих щитов скафа. Кажется, запоздал заметил, что плазменная пушка отстреливает пустую ячейку, и он мог перестрелять нас с дистанции. Я отбросил тяжелую железяку в сторону и ринулся навстречу, не позволяя Ксеносу сменить тактику. Светящийся алым меч столкнулся с аналогичным который капитан правой нижней рукой держал за спиной. Вспышка, оба клинка сломаны. Но Ксенос приставляет пушку к моей голове, сбоку движения. Марси ударила импусником, как дубиной снизу вверх. Волосы рвануло прошедшим совсем близко снарядом. Я схватил Ксеноса и покатился с ним по полу, стараясь одержать его руки. Но, мля, у него-то их вдвое больше. И Зеленый что-то болтал на своем мерзатно звучащем языке. «Закрой глаза!» Зажмурился, как мог сильно, но яркий свет все равно резанул по глазам. Лицо на мгновение окатило жаром. Послышались ответные выстрелы рядом и болезненный скрик. Открыв глаза, увидел обожженный, почти расплавленный лицевой щиток органического скафа. Ксенос достал запасное оружие. «Но и у меня оно есть!» Левую руку освободил и выхватил любимый игольник, в секунду приставив его к самой побитой точке скафа. «Режим автоматического огня». Пистолет ощутимо дернулся, посылая снаряд с огромной скоростью. Однако первая игла едва погрузилась в участок целой брони, зато Ксенос теперь решил пристрелить сначала меня. Периферийным зрением видел его движение, но вторая игла ушла внутрь головы, а за ней третья. Капитан Ксеносов обмяк. «Марси, жить буду», – прохрипела она, увидев, как она ковыляет, держась за простреленную ногу. Переводчик. Он говорил, что мы всё равно умрём. При его смерти запустится самоуничтожение. Но он вроде пока не сдох, слишком низко стрелял. Ох, мля! Сознание уплывало, слишком нагрузил мозг. Какие-то толчки. Мерзкий запах. Сильная пощечина. Капитан, мля! Давай, пока мы все не сдохли к хренам! «Не хочу пройти через всё это, чтобы умереть, потому что ты прилёг отдохнуть». «Я проснулся», — сказал я, осознав себя в кресле. Ксенос с тремя вольфрамовыми иглами в башке был рядом. «Ладно, сейчас. Если что, не дёргай». Взял ещё полминуты, чтобы прийти в себя, и приступил. «Сколько провозился, не знаю, но корабль наш. Не трогай пока. Если остались Ксеносы, удачи». Двери мостика стали закрываться. Я полез в то самое меню из последних сил, удерживая себя в сознании. Режим неограниченной адаптации отключено. Подтвердить. Интерфейс несколько секунд повисел. Ошибка. Процесс неограниченной адаптации не может быть завершён сейчас. Требуется... Мля. Сознание снова включилось, и я резко сел. Блестящие темно-синие панели, экраны, огоньки, легкий запах гари. Вроде все хорошо. Жутко хочется есть, усталость никуда не делась, однако ничего не болит. Только окно перед глазами. Требуется разорвать соединение с интерфейсами, работающими в нейрорежиме, и переключиться в режим ограниченной адаптации для завершения оптимизации новых нейронов. «Я же остался подключен к корабельной системе», Она работала почти 5 часов после того, как я черт знает, сколько до этого возился с разными интерфейсами, разорвать соединение и переключить в ограниченный режим. Предупреждение. Высокая вероятность повреждения мозга при завершении процесса развития нейронной сети и перераспределения нагрузки. Дважды, мля. Ладно, надеюсь, пронесет. Отменил решение и прислушался к организму. «Вроде всё цело, координация нормальная. Со зрением и... слухом проблем нет. Мысли текут чётко, перепадов настроения вроде бы нет. Встал с кресла и изрядно напрягся, увидев лежащую Марсию. Подскочил ближе и чуть не получил удар в челюсть. «Эрик, ты очнулся?» «Да, только что. Ты спала, что ли?» «А что мне оставалось делать?» «Весь день в этих жерновах кручусь, сморила. У меня все запасы кислорода кончились» дышу через фильтры чем есть никто не приходил ты как эм, вроде нормально сейчас я могу изменить настройки системы жизнеобеспечения ненадолго подключился к системам и увеличил процент содержания кислорода при этом уменьшив двуоки серы до минимально допустимого значения ты захватил корабль к центре ага. и могу управлять никогда таком не слышала Куча оборудования нужна, чтобы хоть как-то командовать. На банальную пушку тьма обвесом нужна, чтобы она не разрушилась. Знаю. Может, где-то и были эксперименты, но их не рассекретили. Хм, похоже, я рассудком за это не поплотился. А мог? Все еще могу. Адаптация не завершена. Погоди. Я теперь стал лазить по системам безопасности. Живых в центре на борту не осталось. Кроме того, что лежит у двери... Но у него черепно-мозговая травма, так что неважно. Похоже, наши победили. Пойдем, ангар тоже отстояли. но тут камеры странные, пока не разобрался. Как рано. Терпимо. Но нужен медотсек и новый, Скаф. Дверь мостика открылась, я добил лежащего и пошел по кораблю. Легко открываю любые двери. Из оружия остался один игольник и импульсный пистолет. Но и угроз не было. Ангар встретил нас тишиной. Лежал изрядно побитый гравибайк, на котором приборка показывала истощение заряда. Похоже, воевал до последнего. Рядом с тушами биороботов на коленях сидел облитый кислотой дарен Черт! Надеялся, что он выживет. Крутой был мужик. Но ведь нет того хмыря из ассоциации, да? Ага. Может быть, закончил посмертно? Давай внутрь, жилая палуба уцелела. Гелиотроп выглядел удручающе. Однако аварийный миниатюрный ядерный реактор обеспечивал работу освещения, дверей и жизнеобеспечения. «Не, ну не свинья ли? Заставлю драйдь!» Ян снял побитый, измазанный в грязи скаф прямо в коридоре, скрыл мои экстренные запасы и бессовестно напился. А поскольку ничего крепкого на борту не было, разбавил спиртом из медотсека. Заснул прямо на диване, на котором рассыпал закуску, еще и на пол наболевал. «Похоже, он подумал, что остался один. Поможешь в медотеке?» «Тебе да. Эх, трое чтоб его. Меньше четверти!» Наемница поджала губы, видимо, вспомнив погибших товарищей. «Смотри, иначе Мы таким малым составом завершили захват. А ты сможешь управлять прыжком?» «Может быть, по идее. Пока яндрых, мы сняли разломанный в хлам скафы». И я помог Марси в медотсеке. Извлек застрявшие в теле снаряды, вскрыв зарубцевавшиеся из-за медгеля раны, а после правильно обработал. Надрезы закрывал составом, превращающимся в прочную, намертво приклеенную пленку. У девушки была высокая степень кибернетизации, хоть и не как у Прокси, однако она стала довольно крепкой. Сам вовсе получил лишь поверхностные царапины и ожоги. Витаминные напитки густая питательная кашица вернулись силой. Я пустил девушку в душ первый, а сам засунул в рот болезненного двойную дозу нейтрализатора и стал ждать. Когда стало скучно, обратился к записям. Кое-какие системы и камеры еще работали. Весь ход боя записан. Четверка сражалась яростно, не подпустив ксеносов к кораблям. «Ох, мля... Если что, я не белая горячка». Серые глаза, контрастирующие с красным белком, несколько секунд изучали меня. Он, наконец, вскочил и тут же схватился за голову. «Нечего по-черному бухать в одно лицо. Тебе придется убирать в кают-компании». «Вы справились?» «Почему не выходили?» «Меня от перегрузки выключило». «Значит, ты один?» «Да». «У тебя тоже все?» «Тут кто-то есть?» Он подскочил, споткнулся и растянулся на полу. «Словно заново родилась». Облегченно сказала Марсия, выходя из души в одном миниатюрном белье. «Ах, и он очнулся. Уж думала, помрет от такого объема выпивки. Эрик, у тебя есть комбез?» Я махнул рукой в сторону каюты, в которой был склад запаски. Помог Яну подняться и сам пошел освежиться. Когда закончил, Ян хоть и страдал от жуткого похмелья, но уже мог стоять и тоже занял душ». Воды не то чтобы много осталось, но пара баков уцелела, как и система фильтрации. Мы рассказали, как у нас прошло, убедились, что биологическое оружие все же не применили, и надели новые скафы. Мой запасной боевой, обычный для наемника. К сожалению, Марс Эхо безнадежно уничтожен. Марси достался боевой еще попроще, благо комплектации вполне соответствовало и в области груди не требовало особых скафов. Ян же, которому случайность виртуальной монетки не благоволила, влез в инженерный. Напоминаю, что тебе еще тут убирать. У тебя нет дроидов? Все уничтожены при нашей первой атаке, кроме совсем уж мелких пылесосов. Так что придется тебе самому. Пошли, что ли, разберемся с кораблем в деталях. И потом надо как-то похоронить погибших. Мы вернулись на мостик, где я стал копаться в системах. Что приятно, никакого ощущения инородности. Смог восстановить работу системы биороботов и назначить нас троих с законными членами экипажа. Плюс на всякий случай выбрал что-то вроде пассивного режима агрессии. То есть, как биодроидов Непинай, не ответят. Им же расставил задачу на ремонт повреждений и утилизацию тел уничтоженных биороботов и ксенесов. «То есть они будут обслуживать корабль?» – спросила Марси. – И насколько? Полностью, кажется. А зачем тогда персонал? Устранять некоторые серьезные поломки, решать сложные вопросы, эффективнее командовать. У них тоже нет Искина. Эти штуки даже не животные. У них нет эмоций, функций размножения или желаний. Те же дроиды. Видимо, они сами обожглись на органическом Искине, вроде того, который начал мясорубку Экзогена. Экипажа у Ксентери меньше, чем на наших кораблях. «Мы не покинули окрестности рхи 10 до 0 Корабль все это время исцелялся. Пробоины зарастали, пробитые трубопроводы заживали. А там, где регенерации мало, сейчас поможет система ремонта. Так сказать, продолжат основные пути для роста. Ксеносы собрали все обломки, баки биомассы полны Но я задумался. Мы перебили много явно обслуживающих дроидов. Оставшихся хватит?» На борту есть, скажем, лаборатория выращивания. Их язык я не знаю, но нейроинтерфейс работает скорее через мысли и образы, с ними мозгу работать проще. То есть можно делать новых биороботов? Да, не любого типа, но всех базовых и некоторых боевых. Или утраченные части тел, а еще корабельные детали. И Иштар неплохо сам себя обслуживает, пока есть ресурсы. Что-то синтезируется на больших предприятиях или изготавливается только там. Например, заменить главные пушки не сможем. К счастью, орудийные системы не повреждены. Только мелочевка. Я поставил в приоритет восстановление. Пойдемте, покажу кое-что интересное. Мне очень уж захотелось опробовать кое-что из арсенала ксенасов. Адаптивность их конек. Мне придется внести лишь некоторые небольшие правки».